«Все-таки с алкоголем жить легче, и в трудные, и в хорошие времена», — заявил он. «Нет, я, конечно, понимаю, много бед от алкоголя, но с ним легче». «Но не для того же нас создал Бог, чтобы мы в поте лица своего добывали свой хлеб, чтобы страдали, не для того же». Он сам налил по второе и произнес тост. за то, чтобы было легче». Мы выпили, и Олег продолжил философские изыскания. «Так вот». «Но не для того же я создан, чтобы расследовать мелкие кражи, бытовые ссоры, убийства, выслушивать жалобы двух пенсионерок друг на друга. Но не может быть, чтобы я был создан для этого». «Или вот ты», — он кивнул на меня, «не для того ведь создан, чтобы ходить с бланшами. А чем ты вообще по жизни занимаешься?» «Теперь ничем. Мог бы быть учителем в школе, мог бы писать в журналы и газеты. Вот, все не то». «Как же отдам нас всех подставил?» Олег сказал об этом с такой горечью, словно сам был в райском саду. «А ты верующий человек?» — спросил я. «Ну, как сказать?» — пожал он плечами. «Почти». «Почти», — повторил я. «Вот все мы так, почти. И во многом мы так, почти. Вроде все у нас есть, но не все. Только почти. Вот-вот» подхватил Олег, и мы это хватающие почти добавляем вот этим. Он постучал ногтем третьего пальца по бутылке. «В этом есть логика», — согласился я, «только вот многие переливают через ватерлинию и тонут». «Согласен, но по третьей мы просто обязаны. Бог любит до трех». Налил он под эту распространенную поговорку. «А может, Бог любит не до трех, а круглосуточно?» Иронично предположил я. «Не стоит, А господи, всуе!» Тихо попросила Маша. «О, а я и забыл, что ты у нас, верующая, вспомнил Осипов и, встретившись с Машей взглядом, вдруг посетовал. Ой, Маша, у тебя такие глаза светлые и добрые, ты как будто заранее всех за все прощаешь. А моя Людка, как посмотрит, так будто ты во всем и всегда виноват или дураком себя чувствуешь». Олег с досадой разлил последние граммы из бутылки по нашим рюмкам. Ровно, словно сто лет работал в баре. Выпьем, на глаза. Выпьем, согласился я. Он довольно быстро захмелел. То ли бессонная ночь, то ли вообще был слаб к алкоголю. Он вдруг стал мягким, почти слезливым. Эх, все мы такие недостойные, страну профукали. А вот ты, Маша, ты чистая и светлая. «Я очень грешная», — тихо ответила Маша и отошла к окну. «У меня ёкнуло сердце. Это ведь она о сегодняшней ночи. Хотя чего было больше в её поступке? Жертвенности или того самого плотского греха? Кто без греха, пусть первый бросит камень», — вспомнил я. «Какой камень? Куда?» Олег явно был незнаком с текстом Нового Завета. Так Христос сказал, когда иудеи хотели побить камнями одну грешницу, блудницу. Кого? Проститутку, что ли? Можно и так сказать. А зачем камнями? У них законы были такие. И что, побили? Нет. Когда Иисус так сказал, ни у кого рука не поднялась. Он так сказал, что все вспомнили о том, что все они грешные. А он? Он тоже был грешен? Нет. Он был совсем безгрешен, потому и мог так говорить. «Слушай, а ты тоже веришь, что он был?» «Если бы его не было, тогда все теряет смысл. Все. И отдельная человеческая жизнь, и история всего человечества. Во как! Че, и социализм мы зря строили?» «Да социализм здесь ни при чем. Он открыл путь в вечную жизнь. Ты это...» На лице Олега определилась скептическая улыбка. «Веришь в то, что мы все воскреснем?» Маша смотрела на меня с интересом. «Верю», — твердо ответил я. «Ты же сам недавно сказал, что не мог нас Бог создать для того, чтобы мы всю жизнь пахали. Я бы продолжил. Гонялись за удовольствиями, кормили себя, ублажали. И все это ради того, чтобы потом стать куском гнилого мяса, превратиться в прах. И уникальное сознание каждого растаяло» исчезла в бездонных глубинах Вселенной. Послушай свою «я». Послушай, что она тебе говорит. Ты же сам внутри себя думаешь, что ты вечен. Ты видишь смерть повсюду. Ты только что ее видел. Ты знаешь, что и ты умрешь. Но каждый раз, когда ты с этим сталкиваешься, ты думаешь о себе не со мной, не сегодня. Как-то это точно. Знаешь, он вдруг доверчиво наклонился ко мне. Мне тут довелось по-настоящему столкнуться со смертью. Реально, без рисовок, понимаешь? Ну, в твоей-то профессии. Во-во, в моей-то гадской профессии. Я тут месяц назад нарвался на налетчиков. Решили, значит, наши сельпо взломать, дебилы. Взломали. А тут я жду их на выходе с браслетиками. Герой-милиционер. Хоть орден сразу вешай. Надо было еще оркестр сразу пригласить. Осипов вдруг вспомнил про Машу. «Маш, а сделай еще кофе», — между тем попросил он. «Очень люблю, как ты кофе варишь». «Так вот», — вернулся Олег к рассказам. «Они выходят, а я их, как говорят, принимаю. Руки вверх, то все, но ну, не баклан ли. Первый с выхода, сплощаясь под полы, дал по мне из двенадцатого калибра, с обреза. Чуть бы ниже и башку снесло». «Не поверишь, у меня весь героизм сразу в штаны посыпался мелкой дробью». Шапку вон, он кивнул в сторону форменного головного убора, пришлось менять. Теперь только напугало огородная или в музей специальный для милицейских дебилов. «Так ты их задержал?» — спросил все-таки я. «Ага, задержал», — ухмыльнулся сам себе Осипов. «Два залпа из Макарыча, а они меня три раза нахрен послали». Оглянулся. «Прости, Маша, но слова из песни не выбросишь». Их двое было, здоровенные, явно не по одной ходке имеют. Короче, говорят, стреляй, если кишка не тонка, а нам обратно на кичу нельзя. Издеваются. Может, голыми руками возьмешь? Вот такая патовая ситуация. И чем все кончилось? — спросила Маша. Ничем, — горько вздохнул Олег. За ними сейчас сила, рация была далеко, подмогу вызвать не мог. Да пока из города или с трассы приедут, в общем, разошлись. «Вы только не болтайте», — спохватился он. «Не переживай. Такое рассказывать бандитов радовать, — успокоил я. Какое-то время мы сидели молча. Новое время новой России остановилось в каждом из нас, хотя было быстрым и ядовитым. Быстрым, как слово «украсть», ядовитым, как слово «предать». И, может, Россия стояла и выживала только потому, что где-то, в затаённых пустынях, молились о ее судьбе настоящие праведники. Иначе испепелил бы ее Господь, как Содом и Гамору, где праведников не оказалось. «Уйду я, наверное, из милиции», — горько сказал Олег, взвесив свою судьбу в ядовитом времени. «Зарплата смешная, а убьют бесплатно. Кто моих детей кормить будет? Если такие, как ты, уйдут из милиции, из армии, в стране кранты» ответил ему я. «Знаю». Он поднялся, будто собрался уходить прямо сейчас. «Пойду? Надо еще протоколы все составить». Он вдруг посмотрел на меня проницательно. «Ты, Серег, правда ничего про этих бандюков не знаешь?» Лгать такому взгляду я не мог. «Знаю только то, что они хотели меня убить, чтобы завладеть моей квартирой». «Оставить мою престарелую мать без крова. Больше я о них ничего не знаю и знать ничего не хочу. Если бы у меня было оружие, я бы сам их убил, не задумываясь, как бешеных собак». Но, похоже, на болоте они стали стрелять друг в друга. Кто знает, что им там привиделось. «Значит, ничего не знаешь», — подытожил Олег, надевая сизую куртку и шапку. «До свидания, Маша». И вышел в стылый безумный февраль, Образца 1992 года. «А часовня?» — спросил я у Маши. «Так пойдем посмотрим». Дедушка успел почти все сделать, даже епископ приезжал освещать. «Мы вышли на улицу. Мороз и солнце», — как писал русский гений. «Правда, я бы добавил еще к этому легкий ветер, что нес откуда-то с юга ни с чем не сравнимый запах весны и почему-то тревоги». Тревожно было на сердце, словно этот ветер задувал в его самые глубокие уголки. И когда взгляд мой коснулся маковки часовни, тревога эта обратилась в извечную тоску, похожую на длинную нить, уходящую в небо. Нить эта с такой силой потянула наверх, что сами собой навернулись на глаза слезы. Прикусил губу, чтобы сдержать их, но Маша, похоже, заметила, как умела замечать все. Быстро и точно. «Больно тебе?» — спросила она. «Больно. Не стал врать я. Даже не знаю, зачем я на этом свете. Никакого просвета впереди. Если смотреть с точки зрения нынешней жизни, не приспособлен я к такой. А ты смотри с точки зрения жизни вечной, и все будет яснее и проще. Да я все понимаю, все знаю, но в душе как мусорница какая-то. Исповедоваться надо». «Мне вот теперь тоже». Она потупилась, и я сразу понял, о чем она. Приобнял Машу за плечи, и стало немного легче. Когда рядом родной человек, всегда легче. А Маша не вдруг, а давно уже стала родной, словно мы женаты несколько лет. Такое возможно только с настоящими женщинами. Мы вошли в часовню, зажгли свечи. Я долго стоял перед ликом Спасителя, путанно молился и ни о чем для себя его не просил. Зачем? Он и так все знает. Просил только за престарелую мать, чтобы нынешний мир ее не тревожил, чтобы пожила еще, и просил не вменять греха Маше, а целиком отдать его мне. Потом я стал искать глазами ту самую кону, что мироточила, когда я был здесь 10 лет назад. Маша опять уловила мой порыв и сказала, «Нет ее, украли, я же тебе сказала». «Как?» — чуть было не закричал я. но чего вот какое-что стерли из памяти. Неужели и такое крадут?» «Теперь крадут», — вздохнула Маша. «Я и это тебе говорила. У меня из-за тебя память повышибала. Ты такая?» — потупился я. «А Олег, милиция? Искали хоть?» «Ветра в поле искать?» «Утром пришла, дверь взломана, замок сбит, и только ее родимой нету. Все остальное на месте». Значит, кто-то специально или, как говорят, по наводке. Наверное, ты и об этом вчера сказал. Видать, крепко тебя побили, распомнишь все частями, вздохнула Маша. Плохо мне без нее. Будто мать родную украли. Господи, спаси и помилуй, прошептал я. Через двадцать лет в Греции в монастыре Анастасии у зарешительницы я увижу черные флаги и узнаю, что украдены ее мощи. Узнаю и о том, что на границе с Болгарией будет задержан груз мощи Георгия Победоносца. Узнаю, что Ватикан предложит маленькой православной Черногории несколько ее годовых бюджетов за десницу Иоанна Крестителя. Но черногорцы откажутся от торговли святынями. И кто-то еще будет продолжать говорить, что мы живем не в последние времена». Только мы вышли из часовни, навстречу нам попала семейная пара. Он уже явно выпил с утра граммов 150 после вчерашнего, а у нее глаза горят надеждой, что сегодняшний день кончится не так, как вчерашний. Зря. По взгляду мужика читаю, он уже жаждет продолжения, и любые отклонения от принятого курса его раздражают. Правда, пока еще он сдерживается и не ищет повода отбросить из-под своего локотка руку жены и пойти во свояси, и это дает ей ложную надежду. «Машенька, не закрывай, мы вот с Коли пришли свечи поставить, можно ведь?» Она щебечет, он молчит, тяжело дышит, отбывает повинность. «Можно, конечно». Маша отступает с тропы, я следом. Женщина проходит мимо, тащит за собой своего мужичка, смотрит на меня так, словно я с ней вчера переспал, и она все про меня знает, а мужичок окидывает меня взглядом, как боевой радар на предмет распознания «свой-чужой». Выдавливаю на лицо взгляд, как у него «свой». И взгляды наши становятся понимающими и родственно суровыми. Теперь мы можем молча выпить друг с другом по полтосу и выкурить одну сигарету на двоих. Но женщины разводят нас в разные стороны. И слава богу. «В поселок пойдем?» — спросила Маша. «Не знаю. А что там изменилось?» «Почти ничего, только ларьки появились, где торгуют водкой, пивом, лапшой быстрого приготовления и жевательной резинкой. Это везде. И ларьки содержат кавказцы?» «Ага. А книжный магазин работает?» Почти. Как это почти? Ну, книжный отдел там остался, но половину магазина забрали в аренду коммерсанты. Шмотками торгуют из Китая и Турции. И едой, все в кучу. Новый мир, сделал я вывод. Февраль 92-го был особенным. Даже шокотерапевт Гайдар потом признавал, что главным было продержаться именно эту зиму. Но народ при этом был предоставлен сам себе. Как хочешь, так и выживай. Так и выживали. И на городах, и населениях лежала тяжелая грязная серая печать безысходности. Даже окна домов потускнели. Потом продажные историки напишут, распад Советского Союза был исторической закономерностью. Но это ложь. И то, что это ложь, понимали даже те, кто писал эти предательские обоснования. Понимали даже в республиках Прибалтики, где градус сепаратизма был высок всегда. Другое было непонятно. Что сделало вдруг большинство населения зомбированно равнодушным? Миллионы кроликов перед десятками удавов. Может, причиной тому была страшная смесь правды, замешанной на лжи, как всегда делает дьявол, чтобы пролезла самая невероятная ложь? Так или иначе, страна впала в анабиоз, хотя в телевизоре и на улицах порой было очень шумно. Что ж, так и бьются в агонии смертельно больные, иногда очень долго и безобразно. Стылый серый февраль и растущие из грязных сугробов ларьки, затаренные под самый потолок паленой водкой. И в поселке все было так. Или еще хуже. Хуже, потому что стылым ветром февраль ронял спивающихся мужиков, расшатывал скрипучие ворота и чернил постаревший за зиму снег. А главное, вокруг была гулкая пустота. Такая гулкая, что грохот проходивших по полустанку составов буквально взрывал ее. И тогда казалось, что где-то совсем рядом проскакал один из всадников апокалипсиса. И снова наступала не тишина, а именно пустота. Иногда говорят «мертвая тишина». Если так, то сдавливающую поселок пустоту можно было назвать гибельной. Гибельная пустота из которой не может родиться будущее. Время просачивается через нее, теряя смысл. Гибельная пустота и бессмысленное время перемалывают поселки, города, страны и народы. «Новый мир», — повторил я. «Что?» — переспросила Маша, которая, видимо, была занята собственными мыслями. «Печальный пейзаж на пастораль не тянет». «Да», — согласилась она. В магазине пахло прелым деревом и китайской пластмассой, которая хлынула в свободную Россию в виде самых разнообразных изделий. А вот запаха книг почти не ощущалось. Теперь тут было два прилавка. За одним сидел хмурый седой азербайджанец, который, завидев нас, подпрыгнул и развел руками. Что желаете, молодые люди? Мы книги. — ответил я, и он сразу сник, что-то буркнул себе под нос и снова сел, шлепая пальцами по калькулятору. Зато за другим прилавком сидела неизменная, почти не постаревшая Елена Васильевна. «У вас есть над пропастью воржи?» — спросил я с улыбкой. Она подняла глаза от книги, которую держала на коленях, чуть прищурилась, разглядывая нас, и быстро вспомнила. «А я еще тогда нашла для Маши Селлинджера. А вы...» — явно вспоминала имя. «Сергей», — опередил я. «А вы, Сергей, не разлюбили книги?» «Нет». Хотя спустя 10 лет я начал думать о том, что количество качественной литературы не делает качественнее человечества. «Скоро читать будут мало, читать будут избранные». Печально и пророчески сказала Елена Васильевна. А издавать, она глубоко вздохнула, больше будут бульварщины. Ну, а вы зачем пожаловали? Посмотреть, улыбнулась Маша. Я знаю, что завоза давно не было. Да и не будет уже, наверное, подхватила Елена Васильевна. И магазин скоро отдадут совсем под ширпотреб. Она беззлобно и печально посмотрела на своего коммерческого коллегу. Тот и бровью не повел. «А я смотрю, у вас сейчас столько всего». Мне хотелось увести ее от грустной темы. «Да, и раньше у нас были редкости. В городе такого не купишь, а теперь куда больше. Вот Бредбери, вот Морис Дрюон, вот Хлебников, вот даже Даниил Хармс. И есть темные аллеи Бунина, представляете? Все уже прочитано», — подытожил я. «А вот это?» — указал я пальцем на толстый, явно старинный переплет. О, это недавно один товарищ принес поменять на бутылку у моего соседа. Но так как соседу эта книга абсолютно не нужна, я ее купила. Это Борис Ильич Гладков, толкование Евангелия. Удивительный человек. Он, как и все русские интеллигенты того времени, сначала охладел к вере, а потом, когда вник самостоятельно, стал глубоко верующим человеком и написал самое удивительное толкование Евангелия, которым восхищался Иоанн Кронштадтский. «Знаете такого?» «Я знаю, что на руках этого священника умер Александр Третий», — вспомнил я. «Ну вот, значит, кое-что знаете». «Так эта книга продается?» — спросил я безо всякой надежды. «Нет», — улыбнулась Елена Васильевна. «Она дарится». «Вам я ее подарю». «Но такое издание стоит немало», — смутился я. «Мы заплатим», — подхватила Маша. «У магазина должна быть прибыль. Цена этой книги в другом». Елена Васильевна уже сняла томик с полки, и вы уже слышали, что кое-кто оценил ее в бутылку водки. «Думаю, нас ждут худшие времена». «А зачем так пессимистично?» — Ужил вдруг за прилавком напротив азербайджанец. «Все будет хорошо, будем торговать, товар возить, все будет хорошо». «Ну да, ну да», — печально кивнула Елена Васильевна. «Возьмите». Она протянула мне книгу. «Спасибо. Мне, правда, очень интересно». «Будете смеяться, но сначала я прочитала именно эту книгу, а уже потом нашла Новый Завет. А потом...» читала параллельно. А, э, хороший подарок надо обмыть. Снова оживился за своим прилавком азербайджанец. Я механически посмотрел на стойку, где было выставлено спиртное. Водка в полулитровках из-под газировки ускоренный выпуск контрафактного розлива, азербайджанский коньяк по прозвищу «три бочки» или «дихлофос», советское шампанское, тоже, вероятно, сомнительного качества. Даже этикетки на благородном некогда напитке были наклеены криво, возможно, вручную. Вспомнилось, что еще совсем недавно мы давились за спиртным в страшных унизительных очередях, где мордобой был обычным делом. Теперь спиртное было на каждом углу, И народ нагонял не в Горбачевскую засуху стахановскими темпами. И вымирал от отравлений. Все это торговец сметливо прочитал в моем взгляде и вкрадчивым шепотом предложил У меня есть настоящее азербайджанское вино. Настоящее, еще раз заверил он, красное, сухое, самое отличное, для здоровья полезный. «Как же они умеют гипнотизировать!» «Ну давай», — махнул я рукой. Тут же на прилавке появились две бутылки вина. «Это матроса. Раньше только сам Алиев пил. Совсем немного в Москву отправляли». «Я знаю, что такое матроса», — перебил я торговца. «Это точно не марганец со спиртом и сахаром?» э -э", обиженно выкрикнул он. «Это прямо с винзавода. Спроси, здесь Рауфа все знают». Я тебе как гостю, как человеку, который книги читает. Благородное вино. А почему под прилавком? Прищурился я. Потому что ограниченная партия. Только для уважаемых людей. Ну, давай. Гипноз окончательно меня покорил. Одну бутылку я оставил Елене Васильевне, хоть она и отнекивалась. Другую мы с Машей взяли с собой. Но стоило мне выйти с ней в руках на крыльцо, как я услышал. «Но кто в такую холодрыгу красноху пьет?» Я оглянулся на голос и оторопел. «Человека, который произнес эту фразу, я узнал бы и через двадцать лет. Корей глаза с въедливым, как кислота, взглядом, чуть сплющенный прямой нос и сигарета, повисшая на губе». Разве что пара шрамов добавилась. «Миха!» — крикнул я в ответ. «Серега! Удивительно, что он меня помнил. Миша. Будто не поверила Маша. «Я, Маша, я. Вот, откинулся с месяц как. Делишки там были всякие, теперь вот домой заявился. Ну так это, за встречу надо?» Он вопросительно посмотрел на нас, а я, в свою очередь, на Машу. Будто и не прошло десяти лет, и земля оказалась настолько круглой, что наши пути пересеклись на том же самом крыльце. «Чего уж там», — вздохнула, соглашаясь Маша. «Просто фантастика». На том же месте. Я словно пытался оправдаться. Я тоже об этом подумала. Ничего случайного не бывает. «Какое случайно?» Миха облапил нас обоих. «Сейчас я махом. Стойте тут». И он нырнул в дверь, из которой мы только что вышли. Оттуда появился с полным пакетом всякой снеди и двумя бутылками водки в карманах. При этом Рауф услужливо придерживал дверь. «Поехали!» «Вон стоит мое зубило». Миха кивнул на припаркованную неподалеку девятку. «Можно было, конечно, в кабак, но мне хочется тихо, по-домашнему». «Что скажешь, Маша?» «Потерзаем память под стук колес». «Поехали». Маша приняла предстоящую пьянку как неотвратимое бедствие, но стала заметно грустнее.